Глава 5. Суровая теория и унылая практика, было это бесконечно, далеко во времени, и еще дальше по расстоянию, а если точнее, уже не знаю где: Забездный, земля, родной дом, типичная жизнь обычного человека, но ну, разве что чуть-чуть выбивающегося из среднестатистических показателей. Почему бесконечность? Я не знаю, сколько прошло с той поры когда нормальная жизнь осталась в прошлом. Около полугода назад, если сложить земное время и местное. Но, как знать, не исключено, что здешнее мгновение равно тамошнему веку, или наоборот. Ведь все относительно. С расстоянием еще проще. Даже умники, сумевшие меня сюда забросить, на такое никогда ни за что не ответят, потому что ответ невозможен. Новая жизнь началась в тот миг, когда в кабинете с высоким потолком они сообщили неприятную новость. Существовать вам, молодой человек, осталось не так много, как вы рассчитывали. А именно, 2-3 месяца, потом мучительная смерть. По сути, почти так и вышло. Я уже не один раз умирал, а уж намучился-то как. Есть такая поговорка «Ищет на свою задницу приключения». Про меня сказано, но слишком скромно. Складывается такое впечатление, что нижних частей спины у меня не меньше трех, и каждая прямо-таки переполнена талантами в области поиска неприятностей. Те, кто меня готовил к миссии, видимо, это подозревали, и пытались научить подопытного неудачника беречь талантливую часть организма в любой ситуации. Хоть и наспех, но я нахватался немало полезной информации, а кое-где и практикой успел закрепить. Был там один дедушка. Словами не описать». Но уверен, если заморозить его в жидком гелии, затем проехаться по ледышке асфальтовым катком, а потом выбросить то, что останется, в яму с голодными хищниками, он сделает лопату из собственных ногтей, прокопает подземный ход с электрическим освещением и выберется на поверхность живым, здоровым, в идеально отглаженном костюме из тигриных шкур. Это был настоящий гений. Куда там интернет-воживальщикам? Этот динозавр вряд ли когда-нибудь прикасался к клавиатуре. Он просто начинал реагировать на проблему еще до ее возникновения, причем делал это без суеты, выбирая самый эффективный вариант, и в самые острые моменты оставался тоскливым стрекашкой с потухшими глазами. «Нам скучна обыденность, а ему скучно все. Его не удивить и не напугать. Он всегда готов. Ко всему ни одна уважающая себя неприятность не рискнет сталкиваться со столь расчетливым субъектом». А вот его ученика они почему-то обожали. Еще минуту назад у меня была лошадь. Сухая одежда, запас продовольствия и оружия. А теперь лошадь грызут волки-переростки. Одежда вымокла до последней нитки. Продовольствия нет, а из оружия лишь два ножа и меч. Причем последним я и помахать как следует не смогу. Сила не те. Хотя купание в ледяной воде взбодрило серьёзно. Придя в себя после неуклюжего падения в реку, я, подняв голову над поверхностью, шумно вдохнул, и на один миг почувствовал себя почти что прежним ловким данным. Лишь на миг. Потом опять немощно валилось. Но все равно приятно. Значит, в стрессовой ситуации можно рассчитывать на резервные возможности. Прежде всего надо осмотреть ноги. Им больше всего досталось при ударе. Холодная вода – штука коварная, может сгладить боль даже от серьезной раны. Хотя и плюс имеется. При понижении температуры сосуды сужаются, и кровь вытекает медленнее. Штанина под коленом разорвана. В дырке просматривается добротная садина. Видимо, валун задел. Не так страшно. Ноги действуют. Руки тоже. Спина распрямляется. Будем считать, что серьезных травм нет. С медосмотром покончено. Надо сматываться отсюда, пока льдом не покрылся». «Да и волки могут не полениться спуститься. Кто знает, чего можно ожидать от этих черно-серых мутантов». Только выбравшись на камне, понял, насколько холодна вода. При падении она обожгла, но шок от удара заглушил первое впечатление. А сейчас даже в мокрой одежде чувствовал себя как в бане. Это, конечно, ложное ощущение. В нынешнем состоянии свалюсь от гипотермии через несколько минут. «Фигушки, не на того напали!» Вперёд, к противоположному берегу, проваливаясь по пояс, падая под напором течения, хватаясь за скользкие валуны. Двигайся, Дан, шевелись, быстрее! Последний рывок. Все. выбираюсь на мелководье с ровным дном, сложенным мелкими разноцветными камешками. Будь ситуация другой, не поленился бы остановиться, чтобы, как обычно, изучить каждый на предмет обнаружения полезных ископаемых. Но сейчас хоть золотыми самородками усыпь всю округу, нет мне до них дела. Берег. Река осталась за спиной. Пожелание зеленого утопиться как можно быстрее не сбылось. Хоть какой-то плюс. А замерзнуть пернатая скотина мне не пожелала? Не помню, но я к этому близок. Холод такой, что кости льдом покрываются. Зубы стучат шумом работающего перфоратора. Небось, эмаль вся растрескалась». «Дальше. Здесь нельзя оставаться. Волки близко. Хоть они и заняты лошадью, не стоит дразнить хищников зрелищем обессиленного человека. С обрыва высокого берега они меня видят прекрасно. Вламываюсь в заросли зимних кустов. Кое-где остались болтаться засохшие листья, но все равно видимость прекрасная. Понимаю, что по этим дебрям мне придется топать не одну сотню метров. Идти тяжело. Мокрая одежда будто свинцом залита». В сапогах чавкает вода, трясущиеся колени подгибаются от слабости, тело колотит от холода, мне бы сейчас в парилку, а не экстримом заниматься. Сбоку пронзительно заорал испуганный фазан, бросился удирать бегом, будто карликовый страус. Совершенно зря, я сейчас даже букашки обидеть не способен. Очередные кустарниковые дебри исцарапали лицо, на колючке нарвался. Выбравшись из зарослей, увидел впереди склон холма. Чуть правее его обрезало узкое неглубокое ущелье. Хотя мозг почти отмерз, но остатков разума хватило, чтобы понять. Там продолжается та самая трижды проклятая дорога, которая завела меня в эти неприятности. А еще там видны следы недавнего оползня. Деревья на его краю стоят вкривь и вкус. Некоторые склонились до земли. Среди них есть и сухие. Это шанс! Идти пришлось в быстром темпе, на грани бега. Медленнее нельзя. «Окоченею. Так тоже долго не протяну. Загнусь от перегрузки. В моем состоянии даже в халате и легких тапочках такой темп развить трудно. Но я делаю это через «не могу». С хрипом с загнанной лошади, с полем зрения, свернувшимся в узкий туннель, направленный на цель. С отчаянием обреченного. Вот и облюбованное дерево. Высохло на корню, сбросило кору, белеет голым стволом и сучьями. Меч изножен. И резкий удар». «Да уж, резким я его назвал преждевременно. Раньше такую палку играючи перерубал, а сейчас...» Начал расшатывать засевший клинок. Сук не выдержал издевательств, затрещал. Освобожденное оружие вырвалось из рук, покатилось по земле, а я плюхнулся на пятую точку — Заработав упавшей деревяшкой по голени Удар был силен, но боли даже не почувствовал Окоченевшая кожа потеряла чувствительность Непослушными пальцами вытащил из-за нож Начал строгать ветку Поначалу процесс продвигался относительно легко Внешний слой, размягший от нескончаемых дождей Поддавался будто пластилиновый Но потом дело дошло до незатронутых влагой слоев И вот тут моим замерзшим рукам пришлось несладко Отвлекая голову от безнадежных мыслей, начал вспоминать дедушку-инструктора и его рассказы о миллионе способов разведения костров. Жаль, что этого старика сейчас рядом нет. Ему плевать, что весь мир вымок на три метра вглубь, что нет сухой травы или бересты на растопку. Он из тех людей, которые на дне моря шашлык приготовят, моих проблем даже не заметит. «Быстрее, Дан, быстрее!» «Надо успеть добыть огонь, пока с неба опять не полило. Тогда все твои приготовления в миг оцареют, и это конец. Сил на новую попытку не осталось». Как ни трудно было, но кучка чистой стружки разрослась до габаритов небольшой горки. «Все. Этого должно хватить. Теперь нужны дрова посерьезнее. Будь у меня силы, наколол бы мечом. Не топорик, конечно, но за неимением стюардессы любит пилота. Сил нет». Придется импровизировать. С пояса снял второй нож. Боевой. Толстое лезвие сужается к острию, образуя стальной клин. Хорошая штука, если надо проверить, нет ли чего-нибудь интересного под ребрами недруга. А вот хлеб резать таким неудобно. Приставил кончик ножа к изрезанной палке. Заехал по рукоятке булыжником. И еще раз. И еще. Забивая в древесину, раскалывая по волокнам. От камня отлетел осколок, до крови ужалил в щеку. Но я не обратил на это внимания. Успокоился, лишь заготовив кучку колотых сухих палочек. От них разгорится сорятина, который под деревом полно. Даже такой доходяка, как я, легко насобирает. А теперь самый сложный пункт программы. Спичек у меня не было, а в этом мире они неизвестны. Это и к лучшему. Промокнув, они приходят в негодность, в отличие от огнива. Огнива... И ещё до того, как взялся за дрова, отцепил от пояса кожаный мешочек с приспособлениями для разжигания огня, разложил на сухом камне. Вода в него толком попасть не успела, но и пробравшихся единичных капель хватило, чтобы вызвать у меня нехорошие предчувствия. Пора проверить, повезёт ли мне хотя бы в этом. Полоска железа с насечками, кресала, грубое подобие напильника и увесистый камень, подозревая, что это перит» клочки обугленных тряпок, комок высушенного мха, непонятный пористый кусочек черной массы. Очень легкий. Все это барахло называется труд. В теории попадание искры на него приводит к немедленному возгоранию. На практике напильник кресала в левую руку. Пальцем прижать к железу колбаску из завернутого в обгоревшую тряпицу мха. перить в правую ладонь. Прицелиться. Ударить. И огласить округу выражениями, свойственными специфическому слою пласта русского языка. Даже замороженным конечностям больно, если по ним стучат камнем. Вторая попытка. «Блин, Дан, ты же ловкий парень, попадай по кресалу, а не по себе!» «Есть. Но без толку. Не занялось. Еще раз. Еще. «Вот теперь пошло. Раздуть труд, бросить в кучку стружки, прикрыть ладонями от ветра». Огню мое угощение понравилось. Занялся лиха. Труд вытаскивать и тушить не стал. У меня еще остался. А сейчас не до экономии. Теперь колотые палочки. И побыстрее. Стружка сгорит в одну минуту. Когда под деревом с ревом задымила солидная куча сырых веток, я на остатках сил подтащил тройку трухлявых бревнышек. Установил так, чтобы прогорала середина. Таким несложным способом из трех сделаю шесть, а потом выберу парочку по суше, использую как основу для примитивной лежанки. Не на мокрой же земле валяться. Скинул тяжелую одежду. Присел, протянул руки к теплу. Прикрыл глаза. Чувствовал я себя так, будто волоком перетащил авианосец из Балтийского моря в Каспийское. Не знаю, для чего мне понадобилось заниматься такой ерундой, но уверен, что сделал это в одиночку и без остановок. А теперь надо отдохнуть. Отдых. Блаженный отдых. Стоп, дурак, не расслабляться. Так и уснешь, сидя, а потом, инстинктивно придвигаясь к теплу, завалишься в костер. Надо потерпеть еще немного. С неба опять сыпануло крупой. Погода решила, что можно продолжить издевательство. Поднялся со скрипом в коленях и хрустом в обдуваемой ветром спине разрушающееся тело вело себя как чугунный корпус несмазанного робота. Перетащил к костру все крупные палки, которые оказались мне под силу. Толку от них будет больше, чем от мелочи. В таком состоянии я не смогу следить за огнем непрерывно. Тройку увесистых веток поставил на манер каркаса Вигвама, скрепил поверху размочаленным гибким прутиком. Не сказать, чтобы получилось уютное жилище, но крупа будет меньше на макушку сыпать, да и жар от костра кожа и шерстяная ткань отражают назябшее тело, заодно подсыхая. В мокрую землю вбил пару сучков, вверх тормашками повесил на них сапоги. Воды в них столько, что их у камина сзади не высушишь, но хоть что-то. Длиннополая рубаха осталась на мне. Как ни странно, но при такой погоде предпочел сидеть в саром тряпье, чем совсем голым. Вскоре жар от костра стал нестерпимым. Хоть крупа и снег продолжали сыпаться, помешать накоплению раскаленных углей они не могли. Устроив под плащом навесом несколько огрызков пережжённых бревнышек, навалил на них веток с сухими листьями. Разлёгся почти как король. Левый бок дымится от стремительно высыхающей одежды, правый покрывается гусиной кожей. Приходится вертеться. «Я был уверен, что не смогу уснуть» и минуты спокойно не пролежишь в такой обстановке. Но когда в очередной раз продвинул в пылающее нутро костра прогоревшие дровишки и стал подумывать, что надо бы подложить под руку порцию свежей соретины, начал подрёмывать. Клюнув носом первый раз, удивился. Решил, что время еще не позднее, чтобы отрубаться, и надо еще много чего сделать. Силы, конечно, в минусе, однако если поискать, должно хоть немного найтись. Нечего валяться, замерзнуть можно». Да и волки где-то неподалеку бродят, не готов я к серьезной ночевке. Но все эти мысли беследно растворились в бездне отупевшего от усталости мозга. Холод, боль, натье в натруженных суставах, неудобное ложе ничто не помешало. Я, без пяти минут граф Мальрока, привыкший спать на единственной замковой перине, неподалеку от никогда не гаснущего камина. Вырубился на кучу сырых сучковатых веток перед дымным костром, трещавшим сырыми дровами. Сверху доставал мокрый снег, сбоку поддувал холодный ветер. Но, честное слово, с самого лета не спал так комфортно. Странно, но я ни о чем не жалел. Как бы мне ни было хреново, подспудно подогревала непонятно откуда взявшаяся уверенность. «Все, что делаю, правильно. Ну или почти правильно». «Хотя бы на месте не сижу, пытаюсь барахтаться». Однако до утра эта уверенность не дожила.